завопил я вонючка зыгу в скафандре или еще кто-то это никого не интересует ответил семецкий все кому промыли мозги веря в то что это милая добрая умная женщина средних лет видишь пялятся на нее будто бараны на новые ворота драки сказал я и что-то дернуло меня посмотреть на леона лен вперился взглядом в фотку и И улыбнулся, почти как люди вокруг президента Инны Сноу. Я скомкал лист и отдал Семецкому. Леон сдрогнул, и улыбка сползла с его лица. «Вот такие дела на планете», — сказал Скотта-промышленник. «Что же вы медлите?» «Мы ничего не решаем», — ответил я. «У нас свое задание. Понимаю». як сверчок знай свой шесток ладно ребята вы нас здорово подбодрили поверьте самим фактом своего появления отдыхайте располагайтесь как вам удобнее рано утром вас подбросят к столице дед скутер поведу я твердо сказала наташа семецкий вздохнул но спорить не стал Вечером мы сидели у костра, все, кроме Семецкого. Он смотрел в шалаше портативный телевизор. То ли ему и впрямь нужно было выудить какую-то информацию в потоке пропаганды Иния, то ли он не хотел смущать девчонок. А отважные бойцы особой имперской бригады, лютые, слушали наши рассказы про Авалон. Они ведь все были оттуда. У некоторых девчонок уже глаза стали мокрыми, но реветь пока ни одна не ревела. Но вы... елочные игрушки придумали рассказывал ли он размахивая руками полиморфные они не только цвет меняют но и форму новогоднее дерево то все в шариках то в колокольчиках то в фонариках а когда праздновали новый год то надкамилотом устроили лазерную иллюминацию на всю ночь надо же ведь ли он на новый год был еще ненормальным значит все запомнил мы вначале сидели вдвоем потом пришел стась а потом еще рази россии мы поехали в камилот Я вспомнил о Волонских друзей и загрустил. Плотный щит из веток, подвешенный на веревках над костром, отражал свет на лицах девчонок. Плясали красноватые отблески, дым обтекал щит и кольцом уходил в небо. Какая-то мелкая партизанка, восторженно глядевшая на Леона, сомлела, положила голову на коленки подруги и задремала. Тихонько поднявшись, я отошел от костра, заглянул в шалаш к Семецкому, но скотовод надвинул на глаза щиток телевизора и что-то сосредоточенно смотрел, временами причмокивая. Я пошел бродить по рощице, на всякий случай стараясь не выходить из-под кроны деревьев. Остановился на опушке. Вдали темнел хребет Харитонова. На самом высоком пике редко-редко поблескивал красный огонек. Там метеостанция... и резервные радиотелецентры аграбада сказал кто-то совсем рядом вздрогнув я повернулся и с трудом разглядел в темноте наташу она сидела подтянув коленки к подбородку и смотрела на горы ты чё тут делаешь от испуга я начал грубить но наташа ответила мирно на горы смотрю красивые горы только там очень трудно холодно и сорваться легко присев рядом я спросил а тебе не страшно воевать страшно честно ответила наташа почти всем страшно Да янки не страшно она не чувстввствительная какая-то кира э мирта -то тоже говорят что ничего не боятся но я думаю они врут У тебя храбры дедушка сказал я да и умный он с нами много говорил прежде чем мы решили стать партизанами про ини и вообще и уговорил уговорил. он объяснил что самая главная свобода всегда была внутри человека в душе даже самые страшные тираны не могли отнять у человека право думать по своему а иней пытается это сделать и тут уж неважно убьют нас или в зомби превратят все равно ведь это будем уже не мы да сказал я Хотя на самом деле подумал, если человека навсегда посадить в тюрьму, то это будет еще страшнее. Зомби ведь уже не понимает, что у него отняли свободу. А трудно быть фагом, спросила вдруг Наташа. Что? Ну, когда как? Правда, что вы ничего не боитесь совсем. Мне хотелось признаться, что я вовсе не фак, но делать этого было нельзя. даже фаги боятся сказал я особенно если не за себя наташа едва уловимо в темноте кивнула тиккерей что знаешь я думаю что мы все погибнем сказала она но не сможем мы все время прятаться а по нам сейчас одну ракету выпустить и все но вы же прячетесь все равно поймают мы конечно остерегаемся вот сейчас костер жжом потому что мы